Личная компаньонка Мы направлялись в Чатамские казармы, откуда нам предстояло отплыть в Гибралтар, и в пути у меня начались схватки. Когда стало ясно, что я рожаю, до Чатема было еще далеко. И мы, пребывая в замешательстве, остановились на бедном постоялом дворе в не самом благополучном районе Бата. Почувствовав схватки, я расплакалась, потому как с первым приступом резкой боли Пришло понимание того, во что до этого я отказывалась верить. Назад пути нет. А начав плакать, остановиться я уже не могла. Все те годы, что я сдерживала слезы, старалась не унывать, угождать и говорить только общепринятые вещи, а также странные месяцы супружеской жизни с человеком, до которого невозможно достучаться, все эти горести, что я в себе подавляла, комом подступили к горлу. Энна где-то знала немногим больше меня, ведь она была еще девчонкой. А схватки усиливались, интервалы между ними сокращались, и я видела, что она напугана. Женщине, которая всего день как приехала в город, негде было искать повитуху, так что мне пришлось прибегнуть к услугам жены хозяина харчевни. Женщина она была суровая. Сразу дала понять, что не станет миндальничать с роженицей, которая не взяла на себя труд подготовиться к тому, что ее ожидала. Но дело свое она знала и не отходила от меня, пока я бултыхалась в кошмарных водах боли, страха и хаоса. Время приостановилось, замерло. Время можно было измерить только передышками между немилосердными схватками, когда казалось, что некий безжалостный кулак стискивает мое нутро. В моменты этих передышек, длиной сначала в шесть вздохов, потом трех, потом одного, я становилась сама собой чувствовала, как грудь наполняется воздухом и сдувается, ощущала вкус воды, которую подносила мне Эн, чтобы я смочила рот. Знала, что жизнь продолжается, время идет, как обычно. Но каждое мгновение облегчения оборачивалось лишь издевательской прелюдией к новому кошмару. Боль возвращалась. В первые секунды далёкая, она затем накрывала меня с головой, обволакивала, пронзала изнутри засасывая в воздух и время швыряя меня в вечность нестерпимых мук. Потом схватки слились в один непрерывный поток катской боли, не прекращающейся ни на долю секунды. Я барахталась в скрежещущем мраке, которому не было до меня никакого дела, который лишь стискивал и сдавливал меня, пока во мне не осталось ничего человеческого, пока я не превратилась в отпещее животное. Голос жены хозяина, постояла во двора, был единственной ниточкой, что связывала меня с жизнью, с самой собой, пробирающейся по колдобинному умопомрачительного мрака. Но вот только она не мучилась так, как я. Этот путь женщина вынуждена пройти в одиночку. И на нем я столкнулась с холодной безучастной истиной. Каждый человек, даже тот, кого любит, а меня не любили. Одинок. На всем белом свете я была одна денешенька, и это потрясло меня до глубины души. Ребёнок, которого вложила мне в руки жена хозяина гостиницы, и близко не был похож на пухленьких младенцев, что я видела. Миленькие крошечные сверточки, передаваемые из рук в руки в комнате, полной улыбающихся людей. Мой напоминал уродливую обезьянку. Ножки как палки, лиловые ручки, большой круглый живот. Казалось, он вот-вот и спустит дух. Из ротика, что беспрерывно открывался и закрывался, вылетало лишь жалкое хныканье. Жена хозяина гостиницы забрала у меня малыша. Взмокшая, обмякшая, я лежала пластом на кровати, словно мертвец, выуженный из моря. Наверное, это были худшие часы в моей жизни. Убогий постоялый двор, хилый младенец. Н пыталась напоить и накормить меня, совала мне поднос с накрошенным хлебом в молоке, а мне было не до еды. Бедная девочка, ей двигали добрые побуждения, но мне от нее не было пользы. Глядя на лицо Энн, я видела чужого мне человека и сознавала, что мир, в котором я теперь находилась, гнусное грязное место, где я одинока, одна, совершенно одна. Я снова расплакалась, разрыдалась, захлебываясь слезами, которые лились неиссякаемым потоком. О горе, горе мне. Жена хозяина гостиницы вернулась и положила рядом со мной сверток с выкупанным младенцем, а сама села на стул и скрестила на груди крепкие толстые руки. В ее умных маленьких глазках пристально наблюдавших за мной, я не заметила ни капли участия. Мне стало ясно: она точно знает, что произошло в моей жизни. Знает всю мою банальную историю, хотя я о том никто не рассказывал. «Миссис МакАртур», — наконец произнесла она, заглушая мои всхлипы. Я ждала, что она сейчас наклонится ко мне, возьмет меня за руку, может быть, скажет в качестве утешения несколько избитых фраз. Я приготовилась заплакать сильнее, потому как была уверена, что мое горе не смягчит никакими увещеваниями. «Миссис МакАртур», — повторила она, Только дурак не догадался бы сколь незавидно ваше положение, говорила она спокойным тоном, будто объясняла, как добраться из бридж до постоянного двора Red Post. Она ненадолго умолкла, разглядывая меня, мое лицо, облепленное намокшими от слез прядями. Эти ужасные налипшие на щеки волосы были частью моего горя, в котором я хотела утонуть. Я не стала убирать их с лица. Вы сражены, сломлены, это ясно как божий день, продолжала она. И я не стану говорить то, что могли бы сказать другие. По крайней мере, у вас чудесный сын, потому что дитя ваше жалкое существо, если честно, на дышит. Мне подумалось, что в ее обличье сам дьявол явился, дабы посмеяться надо мной. Вы для меня чужой человек, поэтому я могу говорить прямо, не щадя ваших чувств. Продолжала она: На своем веку я повидала немало покойников, потому скажу так. Из того неприятного положения, в котором вы оказались, вам никто не поможет выбраться во всяком случае на этом свете. Я приготовилась услышать нечто набожное, вроде того, что пути Господни неисповедимы. И не на этом тоже сдается мне, добавила она, зная, о чем я думаю. Как не старайтесь, Она рассмеялась. Это было пугающее зрелище. Лицо ее будто разваливалось на отдельные черты: нос, большие шершавые щеки, рот. Что касается вас, девчонка, у вас впереди долгие годы жизни, сказала она. Если угодно, потратьте их на жалость к себе, как сейчас, ожидая лучших времен, которые никогда не наступят. И в целом мире не найдется ни одного человека, который остановил бы вас, если это будет ваш выбор. Она встала, опустила рукава, застегнула их, словно кладя конец разговору. И напоследок вот что еще скажу вам, девченька. Жизнь длится долго, и поворотов в ней столько, что ни счесть. Женщина способна на многое, но она должна дождаться своего часа. Хозяйка гостиницы удалилась, увзя с собой Н. А я, от ее суровых речей, от того, что она не попыталась утешить меня, заплакала еще сильнее. Лежала на кровати, предавая своему горю, а накопившиеся слезы все лились и лились из глаз, стекая по подбородку. Ничего не изменилось. Никто не пришел. Только тихая комната, затихший рядом со мной младенец. И я сама, слушавшая собственные охи и всхлипы, я могла бы плакать так вечно, могла бы умереть от своего безудержного отчаяния. Но спустя какое-то время слезы просто иссякли. Последний судорожный всхлип сменился икотой, и потом все было кончено. Младенец слабо шевельнулся, издал немощный писк, повернул ко мне головку, дернул крошечным кулачком. Мы с ним оба были заложниками одних и тех же обстоятельств. Подле меня лежал жалкий уродливый ошметок жизни, который не умел ничего, только пищал, подергивал кулачком размером с грецкий орех и слепо вертел головкой. И во мне проснулось некое щемящее чувство к нему. Я взяла его на руки. Его мутные глазки, казалось, смотрели прямо на меня. Ротик кривился. Если ему суждено выжить, осознала я, то только потому, что я не дам ему умереть. Несчастное чахлое создание. Кто же его будет любить, если не я?